Лада Кутузова. Младшие боги. Книга вторая. Костяное царство. Пролог. Лада бредёт по огромному полю, куда ни кинь взгляд, всюду бесконечная белизна, мир до начала жизни. Сугробы, как взбитые сливки, вырастают один за другим. Ноги вязнут в рыхлой крупе, и идти все труднее. Начинает сыпать снег. Снежинки хлопьями летят в лицо, забиваются за шиворот, облепляют тело. Кажется, еще немного и Лада превратится в снегурочку, но она не останавливается, чтобы отряхнуться. Некогда. Впереди виден мост. Девушка из последних сил карабкается на него. Мост покрыт льдом перила, фигуры, здания по сторонам моста, все они сделаны изо льда. Ноги разъезжаются в разные стороны. Лада скользит по гладкому настилу, несколько раз она едва не теряет равновесие. Наконец Лада преодолевает мост, но всё зря. На той стороне тоже зима. Часть первая. Серебряное царство. Глава 1. Осколки льда. Лада открыла глаза. Вокруг темно, ночь. Она повернулась на бок. Надо всё же постараться заснуть. Снова этот сон. В прошлую ночь привиделось то же самое бескрайняя снежная пустыня, царство зимы. Похоже, что мозг о чем-то отчаянно сигнализирует, но Лада не фрейд, расшифровка сновидений — не ее конек. Она поежилась. Страшный мир. Зиму Лада никогда не любила, так терпела. Легко переждать ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и немного апрель, когда уверен, что весна точно наступит. А во сне... Там зима обосновалась навечно. Лада откуда-то знала это. А Хладу бы там понравилось, наверное, ведь его дар связан со снегом. Она перевернулась на другой бок. Почему-то никак не получается не думать о Хладе. Столько всего произошло с их расставания. Ладина жизнь едва не разлетелась на миллионы пазлов, которые не собрал бы даже Кай, юноша-паж, снежной королевы. А чуть что мысли возвращаются к малознакомому парню. Хотя... Да, Ладе немного известно о нём, зато они вместе спаслись из плена ночниц, вместе шли к медному царству, и Лада спасла Хладу жизнь, а он помог ей обмануть ускользающее время. А после был поцелуй первый в ладиной судьбе, нежный и сладкий, от воспоминаний о нём мурашки по коже бегут, а сердце трепещет, как лист на ветру, готовый сорваться то ли в полёт, то ли в пропасть. Лада легла на спину, Утром состоится военный совет, как объявил Еровит. Будут решать идти дальше или возвращаться. Ладина жизнь пока в неопасности. Мёртвая вода остановила навью метку. А вот Берендейеву царству грозит беда. На него направляется огромное войско. Вроде бы всё ясно, но бог воинов сказал, что надо хорошенько всё взвесить. Ну и так понятно, что выберут жизни тысяч людей важнее. Лада смижила глаза. Нужно постараться уснуть. Вроде бы только закрыла глаза, а давно рассвело. Лада не заметила, как вырубилась. Зато выспалась от души. Она потянулась и несколько раз чихнула. Из-за солнца луч пробился сквозь неплотно сдвинутые занавески и шпарил прямо в глаз. Лада поднялась с кровати. Сегодня она чувствовала себя лучше тело больше не разваливалось на части, как у древней старухи. Слабости ещё осталось, но зато не кружилась голова и снова хотелось есть. Лада натянула на себя чужую одежду, её вещи нуждались в починке, да и постирать неплохо бы было, поэтому Марина одолжила свою Богиня лжи была немного выше и изящнее, из-за этого пришлось довольствоваться светло-серыми штанами на резинке, которые подшили на скорую руку, чтобы не волочились по полу, и чёрной рубахой. Рубашка длиной до середины бёдер с разрезами по бокам была расшита серебряной вышивкой. Влада закатала рукава, чтобы не болтались, и посмотрелась в зеркало. Побледнела, осунулось под глазами тёмные круги, но всё же намного лучше, чем 5 дней назад. Тогда она походила на мертвеца, восставшего из могилы. Лада спустилась на первый этаж в столовую. Мрачное помещение с чёрными колоннами, которые изнутри слабо светились. Лишь потолок был расписан золотыми звёздами, от того возникало ощущение чего-то чудесного. Её уже ждали. Во главе длинного стола восседал Еровит. По правую руку от него, Посвист, Лель с Мореной расположились обособленно. Лада выбрала место рядом с богом ветра. На море не было, как всегда, длинное чёрное платье, украшенное бантами из узких лент. Вроде бы ничего особенного, но невозможно не обратить внимания, до чего богиня лжи в нём выглядела стройной. Все уже позавтракали, на столе остывала пшённая каша. Лада пододвинула тарелку и начала жевать под всеобщее молчание. «Я — Я что-то пропустила? — спросила она, когда завтрак был съеден. Лель пододвинул к ней чашку с чаем и блюдо с пирогами и ответил. «Да так, почти ничего, едва не поубивали друг друга». Лада поперхнулась, а по какому поводу? «Я считаю, мы должны продолжить свой путь», — сказал Яровит. «Лель не согласен». Спор разгорелся до Ладиного появления. Этим и объяснялась тишина, царившая в столовой. Все дулись друг на друга. Ты понимаешь, что Берендей не справится с войском чудища поганого. За погоньем стоит Чернобог. Его войско непобедимо. Лель гнул свою лению. Берендей знает, что его задача продержаться как можно дольше, отрезал Яровит. А наша сразиться с Чернобогом. Тогда войско чудища поганого ослабеет. «Только спасать уже будет некого!» — вспылил Лель. «Берендей не устоит!» «Мы не можем помочь!» — посвист оказался на стороне Яровита. «Боги не имеют права вмешиваться в дела Диви и Яви. Ты темно богам скажи об этом!» «Голосуем!» Яровит, как и посвист, сохранял спокойствие. Лада отодвинула тарелку с пирогами, аппетит пропал. «Значит, Яровит с посвистом!» Готовы бросить Бериндея в беде? Но разве сейчас не тот случай, когда вмешательство светлых богов оправдано? Ведь темно боги первые начали. А теперь Лада, Лель, Посвист и Яровид способны дать отпор. У них получается действовать вместе. Их Лад... Он же наверняка вернулся в Бериндеево царство, чтобы присоединиться к войску царя. Видимо, получил известие и потому не пришел в Медный дворец. Он не бог, простой парень, и то не побоялся. Алада останется в стороне? Нет уж, она обязана помочь Берендею, ведь из-за неё погибли Любава, Милена и Данила, семья Алады и Берендея. Пусть Любавы и Данила были приёмными родителями, они воспитали Ладу как собственную дочь и не делали различий между ней и Миленой. Так что у Аладин долг возвратиться в Берендеево царство. Кто за то, чтобы идти дальше? В воздух поднялись две руки после свиста и еровита Кто за то, чтобы вернуться, проголосовали Лада и Лель. А что скажет Марина? Вопрос застал всех в расплох, но Еровит продолжил. Лель, мы согласились, что Марина будет присутствовать на совете, поэтому она тоже имеет право голоса. Умно Еровит. Марина подала голос. А я всю голову ломала, зачем меня позвали? Оказывается, на мою скромную персону нашлись великие планы. Это я настоял, заметил Лель. Марена ничего не ответила, лишь сжала его руку. Надо идти дальше, ответила она. Вновь повисло молчание. Все ожидали, что тёмная богиня поддержит бога любви. Я объясню, а то мне снова плетут тайные интриги, добавила Марена. Навью метку мы остановили. Лада осталась жива. Но сама метка никуда не пропала, она внутри Лады. "Ну и что?" буркнул Лель. Он опустил голову и старался ни с кем не встречаться взглядом. "Быстрой смерти у неё не будет, как ни в чём не бывало продолжила Арена. Руку Бога любви она по-прежнему не выпускала. Но это как яд. Станет медленно отравлять Ладу изнутри. И ещё Она выдержала паузу. Война. Вот что питает Чернобога. Вы сами об этом знаете. Опасность грозит не только Берендейеву царству. Чернобог полезет и в Явь. Он давно об этом мечтает. Ввязавшись в войну, вы лишь укрепите его. Лада вздохнула. Марина права. Но почему так всегда? Хочется сделать что-то героическое, хорошее, а потом выясняется, что из-за этого будет только хуже. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Приходится включать рассудок, чтобы принять верное решение, а толку всё равно сердце с ним не согласно. Значит, выходим через 2 часа, подытожил Геровит. А сейчас собираем необходимые вещи. Лада, ты как? Девушка прислушалась к своим ощущениям. Слабости и вялости ещё остались, но голова уже не кружилась, как всего 2 дня назад, да и перед глазами не плыло. "Справлюсь", решила она. "Я с вами", влезла Марена. "Моя помощь пригодится". "Думаешь, Мара постерижотцы нападать на нас, если ты будешь с нами?" посвист не скрывал недоверия. "Нет", мотнула головой Марена. "Мама не сентиментальная, для неё мёртвая дочь лучше Чем дочь, связавшая судьбу со светлым богом. Но я умею обходить её ловушки. А мы можем тебе доверять. Яровит навис над Мореной, не сводя с неё пристального взгляда. Да, клянусь своей любовью к Лелю. Голос тёмной богини был твёрд. Бог войны коротко кивнул и вышел из зала. За ним последовали бог ветра и бог любви. Морена быстро догнала Леля. Поверь, я не могла поступить по-другому. Так надо. После Марина отправилась с Ладой. Сначала она зашла в свою комнату и принесла стопку белья. Забирай, выстирано, починено и выглажено. Лада посмотрела. Рубашки и штаны были как новые, и ни одной дырочки, всё оказалось тщательно заштопанным. "Ого", удивилась Лада. "Сама?" Марина отрицательно замотала головой. "Ты что? Я тоже так не умею." так только пауки и могут она закатала рукав помимо змей на предплечье виднелся рисунок паука марена с усилием нажала на него и из-под кожи появились волосатые лапки лада вздрогнула фу как противно а марена продолжала нажимать кожа разошлась оттуда показался паук лада отскочила не бойся она не кусается успокоила тёмная богиня это моя помощница Поучиха выросла до размеров собаки и свернулась клубком у ног Марены. Погладь её, предложила Марена. Лада с опаской приблизилась. Сейчас Поучиха как вскочит, как цапнет, но та лежала спокойно. Лада наклонилась и осторожно погладила её. На ощупь Поучиха оказалась мягкой. Её Бася зовут, сообщила Марена. Это сокращённо от колбасы. Она её обожает. — Серьезно? — Ладе сделалось смешно. Она села на корточки и принялась щекотать Басю. — Ты ее запомни, — сказала вдруг Марена посерьезневшим голосом. — И если увидишь, не пугайся. А то мало ли что произойти может. Лада хотела спросить, а что может произойти? Но паучиха уменьшилась и запрыгнула на предплечье Марены, прячась под кожу. Затем темна богиня ушла, а Лада начала сборы. Золотой гребень, от которого растут волосы, волшебное зеркало, где можно увидеть лица умерших родных. Да, одежда, больше вещей у лады не имелось, только лук со стрелами багряницами, ну и по мелочи: нож складной, зажигалка, верёвка и другое. Да и много ли надо в походе, если есть скатерть самобранка, а остальное мужчины возьмут. Она подошла к зеркалу, После завтрака лицо порозовело, синяки под глазами прошли, губы стали ярче. Сегодня 21 мая. Целых 5 дней потеряли из-за неё, и не станут ли эти дни как раз теми, которых не хватит Берендею и его царству? Только бы успеть. Лада всё сделает для этого, будет идти из последних сил, голодать, если придётся, сражаться, но не сдастся. Она повернулась, чтобы переодеться, и в это время Зеркало бесшумно взорвалось. Мелкие осколки на мгновение зависли в воздухе, будто серебряная пыль, а затем вонзились в ладу. Тело вздрогнуло от нестерпимой боли, всё вспыхнуло огнём, казалось, в внутренности что-то раздирает изнутри, но даже крикнуть не получалось, горло сжал спазм. Лада лишь корчилась от боли. Доползти бы до двери, как-нибудь, чтобы ее увидели и помогли. Стало нестерпимо холодно, точно осколки были из-за льда. Словно лада оказалась в своем сне, мире зимы, и скоро сама превратится в ледяную статую из тех, что украшали мост. Еще немного, и ее разорвет, потому что терпеть нет мочи. Что с ней такое? — Она забилась, как пойманная рыба, а затем всё прошло, будто привиделось. Лада медленно поднялась с пола. Зеркало на месте. С ней тоже всё в порядке. Что же это было? Морок? Ну, бог, кошмары в далеко отсюда и не в силах вредить. Навьеметка продолжает своё действие, как и сказала Марена. Ну ладно, будет об этом молчать. Иначе они никуда не уйдут отсюда, а значит, Бериндей не получит нужной помощи. Лада еще раз взглянула на свое отражение, убедилась, что все в порядке, и, слегка пошатываясь, пошла к остальным.